Глава 17. Я придержал дверь заведения для своих аспектов и вошел вслед за ними. В заведении пахло кофе, и его заполняла поздняя утренняя толпа завтракающих, что было прекрасно. Дзен вряд ли что-то предпримет при таком количестве свидетелей. Мне пришлось соврать, сказав, что мы ждем еще людей. Но в конечном счете официантка дала нам столик на шестерых. В конце концов мы устроились. Дион напротив меня и два Аспекта по обе стороны. Я взял меню, испачканное в сиропе, и сделал вид, что читаю. На самом деле я пытался успокоиться. Сандра меня к такому не подготовила. Разве я думал, что член семьи Аспекта может появиться внезапно, без изучения какой-то темы? «Вы сошли с ума!» — раздался шепот по другую сторону стола. «Ну, на самом деле сошли с ума!» Я опустил меню, лишь в тот момент сообразив, что держу его вверх тормашками. Парень к своему не притронулся. Вовсе нет. Хотя да, я немного чокнутый, но не сумасшедший. Это одно и то же. С твоей точки зрения, возможно. Я это вижу иначе. Но если мы признаем, что слово «сумасшедший» применимо ко мне, то же самое можно сказать о тебе. Чем дольше я живу, тем больше понимаю. У каждого человека особая разновидность невроза. Я свой психоз контролирую, а ты? Айвих мыкнул рядом со мной при слове контролирую. Дион обдумал услышанное и откинулся на спинку стула. Что, по их словам, сделал мой брат? Он якобы что-то выпустил. Вирус или бактерию. Что-то такое. Он бы так не поступил, тотчас же заявил Дион. Он хотел помогать людям, а вот другие, они опасны. Они хотели делать оружие. Он тебе так сказал? «Нет», — признался Дион. «Но зачем еще? они пытались заставить его отказаться от своих проектов? Почему так пристально следили за ним? Вы должны расследовать их делишки, а не то, что делал мой брат. Их секреты. Вот что опасно». «Типичный псевдоинтеллектуальный подростковый либеральный лепет», — сказал Джейси справа от меня, просматривая меню. «Я буду убив и яйца. С кровью и всмятку». Я рассеянно кивнул, когда заговорили остальные. По крайней мере, у официантки не будет причин жаловаться, что мы заняли так много мест. Я ведь закажу пять блюд. Часть меня хотела, чтобы они отдали еду кому-то после того, как я закончу представлять, как мои аспекты почищают тарелки. Я обратил внимание на меню и обнаружил, что не настолько голоден, но все равно заказал омлет и разговаривал с официанткой, пока парень копался в кармане, явно решив не позволить мне заплатить за него. Он вытащил несколько скомканных купюр и заказал бурито на завтрак. Я все ждал уведомления на телефон, сообщающего, что Уилсон выполнил мои инструкции. Его не было, и мною постепенно овладевала тревога. Я вытер свисков салфеткой. Мои аспекты пытались сделать так, чтобы я расслабился. Тобиа сболтала происхождение оладьи, как разновидности еды. Айви поддакивала ему и вела себя очень заинтересованно. «Что это?» — спросил я. Кивнув Диону, который разглядывал клочок бумаги, найденный среди скомканных банкнот. Он тут же покраснел и попытался его убрать. Я схватил его за руку, двигаясь проворством, которого в себе и не подозревал. Джейзи одобрительно кивнул. Ничего! отрезал Дион, разжимая ладонь. Ладно, забирай, идиот! Я вдруг почувствовал себя глупо. Ключ к расшифровке данных Паноса не будет клочком бумаги. Он должен быть на флешке или каком-то другом электронном носителе. Я прочитал написанное на отвоеванном листке бумаги Один Ест41. Мама кладет их мне в карман, когда складывает белье, объяснил Дион. Напоминание, чтобы я оставил свои языческие обычаи. Нахмурившись, я показал записку остальным. Не припоминаю такого в Писании. Первая книга Ездры сказала Айви. Из православной Библии. Это книга апокрифов, которую большинство других конфессий не используют. Я не помню этот конкретный стих наизусть. Я поискал в интернете. Великая истина и сильнее всего. Примечание. В православной редакции русского синодального перевода цитат относится не к первой, а ко второй книге Езры с тем же номером главы и стиха. Дион пожала плечами. Ну, наверное, это правда даже если мама не понимает, в чем заключается истина». Я постучал пальцем по столу. Такое чувство, что приблизился к прорыву. К ответу? Или, может, просто к правильным вопросам? «У твоего брата был ключ шифрования данных», — сказал я, — «который позволял прочитать информацию, хранящуюся в его теле. Как думаешь, он мог отдать этот ключ тебе или маме?» Айви внимательно наблюдала за Дионом, чтобы понять, отреагирует ли он на упоминание ключа каким-то неопределенным образом. Но, не заметив никакой реакции, она покачала головой. «Если парень не удивился, что мы знаем про ключ, он это очень хорошо скрыл». «Ключ шифрования данных?» — переспросил Дион. «Это как? Флешка или что-то похожее?» «Сомневаюсь, что он дал бы что-то подобное маме», — сказал Дион, когда принесли еду. Она ненавидит технологию и все, что с ней связано, особенно если думает, что это исходит от И-3. Если бы он дал ей что-то подобное, она бы просто все уничтожила. Она оказала мне холодный прием. А чего вы ожидали? Вы работаете в компании, которая заставила ее сына отвернуться от Бога. Дион покачал головой. Мама хороший человек. Она из Старого Света. Настоящая соль земли. Но она не доверяет технологиям. «Для нее работа — это то, что делают руками, а они пялятся праздно на экраны компьютеров». Он отвернулся. «Знаете, я думаю, Панас так поступил, чтобы ей что-то доказать». Попытался превратить людей в запоминающее устройство. Дём покраснел. «Это лишь основа, работа, которую он должен был сделать, чтобы добиться того, чего хотел». «И чего же? Я...» «Ага», — сказала Айви. Он что-то знает. Дружище, этот парень не умеет врать. Займи доминирующее положение, Стив, надави на него. Ты бы лучше рассказал, — предложил я. Кто-то должен об этом узнать, Дион? Ты не знаешь, можно ли мне доверять, но ты должен кому-то рассказать. Что пытался сделать твой брат? — Болезнь, — сказал Дион, глядя на Бурита. Он хотел отыскать лекарство. Отчего? — От всего. — Высокая цель. — Да, Панас признался мне в этом. Собственно, лечение не было его работы. Он видел в способе доставки свою часть. — Способ доставки? — спросил я, нахмурившись. — Болезней? — Нет, лечение. — протянул Тобиас, потягивая кофе. — Подумайте вот о чём! — Дион оживился, взмахнул руками. — Инфекционные болезни — это просто потрясающе! Представьте себе, если бы мы могли разработать быстро распространяющийся вирус, который, в свою очередь, иммунизировал бы людей от другой болезни. Вот вы простудились, и внезапно оказывается так, что вам не грозит ни оспа, ни спита, ни полиомиелит. Зачем тратить миллиарды на прививки, пытаясь достучаться до людей? Сама природа могла бы сделать всю работу за нас, если бы мы додумались, в чем секрет метода. «Звучит невероятно», — сказал я. «Невероятно страшно!» — уточнил Джейси, указывая на парня ножом. «Звучит немного похоже на использование смарквата для борьбы с Вику Суиксом». «Чего?» — со вздохом спросил Ави. «Засекречено!» — отрезал Джейси. «Смёдь, бифштекс, хорош!» И он опять набросился на еду. «Ну да», — сказал Дион. «Я собирался ему помогать. Понимаете? Пойти учиться» а потом мы бы с ним открыли новую биотехнологическую компанию. Наверное, эта мечта тоже мертва». Он воткнул вилку в свою лепешку. «Но знаете, каждый день он приходил домой, и мама спрашивала, «Ты сегодня сделал что-то хорошее?» И он улыбался. Он знал, что делает что-то важное, даже если она этого не понимала. «Подозреваю, — сказал я, — что твоя мать гордилась им больше, чем показывала. Да. Наверное. Она не так плоха, как кажется иногда. Когда мы были моложе, она бралась за любую работу, трудилась сверхурочно, поддерживая нас после смерти отца. Мне не на что жаловаться, просто, понимаете, она думает, что знает все. В отличие от обычного подростка, улыбнулась Одри. Я кивнул, гоняя омлет по тарелке и наблюдая за Дионом. Он дал тебе ключ? Спросил я без обиняков парень покачал головой. «У него его нет», — сказала Айви. «По моему профессиональному мнению, он слишком плохой лжец, чтобы скрывать от нас такое». «Что вам следует сделать?» — сказал Дион, снова принимая забурито. «Так это поискать какое-нибудь безумное устройство или что-нибудь подобное». «Устройство?» «Конечно», — подтвердил Дион. «Он бы соорудил что-нибудь, чтобы скрыть свой секрет, понимаете? Вся эта история с мейкерством». Он всегда приклеивал к вещам светодиоды, делал свои собственные значки и прочие штуки. Бьюсь об заклад, он спрятал ключ так же. Берёшь картофелину — с нее падает пенни. Сотня гусей взлетает в воздух, и ключ падает тебе на голову. Как-то так. Я посмотрел на свои аспекты. Они выглядели настроенными скептически, но, возможно, в этом что-то было. Не устройство, как описал Дион, а процесс. Что если Панос... Установил предохранитель, который должен был открыть правду в случае его смерти, но по какой-то причине устройство не сработало. Я заставил себя съесть немного омлета, Просто чтобы сказать Уилсону, что сделал это, когда дворецкий неизбежно спросит. К сожалению, мой телефон все еще молчал, когда мы закончили. Я тянул, как мог, но в конце концов почувствовал, что если мы останемся, это будет выглядеть подозрительно для Дзен. Я направился обратно к внедорожнику открыл боковую дверь для своих аспектов, прежде чем сесть за руль. Только устроился поудобнее, планируя следующий шаг, как вдруг почувствовал, что холодная металлическая дуло уперлась мне в затылок.